Какими же путями доберемся мы до истины? Вы убедитесь, что пути будут умножаться и становиться яснее по мере того, как мы станем подвигаться вперед. Исследуем подробно обстоятельства первого побега. Разузнаем хорошенько о морском офицере, как он поживает теперь и где находился во время убийства тщательно сравним различные сообщения, присланные в вечернюю газету и приписывающие преступления Шайки. Затем также тщательно сравним эти сообщения, их слог и почерк с теми, которые посланы раньше в утреннюю газету и так упорно настаивали на виновности Менне. Попытаемся путем передопроса выжать из госпожи Делюк Ее детей и кучера Валенца более подробные сведения о нарушностях и манерах смуглого молодого человека. Если взяться за дело толково, то без сомнения удастся получить от перечисленных лиц сведения, о которых они и сами забыли, так как не придавали им значения. «Постараемся также отыскать лодку» пойманную на сене в понедельник 23 июня и уведенную с пристани без ведома служащих лодку без руля. Действуя осторожно и настойчиво, мы непременно разыщем эту лодку, так как, во-первых, есть человек, который видел ее, и, во-вторых, руль остался в наших руках. человеку которого спокойно на сердце, не бросил бы без внимания руль парусной лодки рассмотрим ближе этот пункт объявление о найденной лодке не сделано она взята на пристань и уведена с пристани в тихомолку без всякого шума. Но каким образом ее владелец или наниматель ухитрился узнать о ней во вторник утром без всякой публикации, если у него нет связи с флотом, заставляющей его следить за самыми ничтожными происшествиями в этой области? Говоря об одиноком убийце, тащившем к берегу свою нож, я уже заметил, что у него могла быть лодка. Мари Роже была брошена в реку с лодки. Убийца не решился бы оставить тело в мелкой воде прибрежья. Знаки на спине и плечах жертвы указывают, что она была брошена на дно лодки. Отсутствие тяжести свидетельствует также в пользу этого предположения. Если бы тело было брошено с берега, убийца привязал бы к нему груз. Отсутствие груза можно объяснить только оплошностью преступника, который забыл захватить его с собой. Взявшись за тело, чтобы выбросить его, он заметил свою оплошность, но делать было нечего. Всякий риск казался предпочтительнее возвращения на этот проклятый берег. Избавившись от тела своей жертвы, убийца поспешил в город. Здесь он пристал к берегу каком-нибудь глухом месте но лодка надо же было позаботиться о ней для этого он слишком торопился да и привязав лодку к пристани он все думал бы что оставляет за собой улику его естественная мысль отделаться от всего что имеет связь с убийством он не только сам бежал от пристани но и лодку не решился оставить Конечно, он толкнул лодку в реку на произвол судьбы. Проследим за ним дальше. Наутро негодяй, конечно, поражен ужасом, убедившись, что лодка поймана и привязана к пристани в местности, которую он посещает ежедневно, быть может, по обязанностям службы. Ночью он опять уводит ее, не посмев справиться о руле. Спрашивается, где эта лишенная руля лодка? Постараемся прежде всего отыскать ее. Так только мы найдем ее, наш успех обеспечен. Лодка эта приведет нас поразительной быстротой к тому, кто плавал на ней в ночь рокового воскресенья. Улики появятся одна за другой, и убийца будет пойман. Разумеется, я говорил здесь лишь о совпадениях, не более. Свой личный взгляд на этот предмет я уже высказал ранее. Я не верю в сверхъестественное. Что Вселенная и Бог, создавший ее, ни одно и то же, этого не будет отрицать мыслящий человек. Что Бог, Творец Вселенной, может по воле своей изменять ее законы, тоже неоспоримо. Я говорю по воле своей, ибо вопрос здесь именно в воле, а не в могуществе. Это логическая ошибка. Не в том дело, что Бог не может изменить законов природы, а в том, что было бы оскорбительно для божества предположить нужду в их изменении. В самом начале эти законы созданы так, что обнимают все могущее произойти во времени в Боге вечное теперь. Повторяю, я говорил обо всем этом лишь как о совпадении. Далее. Из моего рассказа ясно, что между судьбой несчастной Мэри Сесилии Роджерс, насколько эта судьба выяснилась, и участью Мари Роже до известного момента истории, Существует аналогия, которую ум затрудняется объяснить. Но не следует думать, что, выясняя грустную историю Мари от указанного момента и проследив тайну до ее развязки, я желал продолжить эту параллель или внушить мысль, будто меры, принятые в Париже для разыскания убийцы, привели бы к такому же результату и в другом случае». Необходимо иметь в виду, что самое пустое различие в обстоятельствах двух случаев может привести к величайшим ошибкам, дать иное направление всей цепи событий. Так, в арифметике ошибка сама по себе ничтожная, приводит, умножаясь в целом ряде действий, к огромной разнице в итоге. Что касается первого предположения то сама теория вероятностей, на которой я основывался, исключает мысль о распространении этой аналогии, исключает тем решительнее и строже, чем точнее и ближе аналогия до известного пункта. Это одно из тех положений, которые, по-видимому, не имеют ничего общего со строгим математическим методом мышления и который, однако, только математик может оценить вполне правильно. Крайне трудно убедить обыкновенного читателя в том, что если, например, игрок в кости два раза подряд выкинул 12 очков, то в третий раз почти наверняка не выкинет. Ум не примиряется с этим. Ему кажется, что первые два случая уже безвозвратно принадлежат прошлому и никак не связаны с тем, что еще целиком лежит в будущем шансы выкинуть 12 очков представляются ему такими же, как всегда. И это кажется столь очевидным, что попытка доказать противное встречается насмешливыми улыбками. Я не могу разбирать это заблуждение в пределах моей статьи. Впрочем, для философского ума этот разбор и не нужен. Довольно сказать, что оно одно из звеньев в бесконечной цепи ошибок. «Стающих на пути разума, склонного искать истину в мелочах».